Глава 29. Я не успеваю закончить задавать вопросы, а Нельсон уже меняется в лице. Издается мне, это плохой знак. Очень плохой знак. Особенно если дракон снова решит поменять тему. Корона много чего празднует из того, что не празднуете вы здесь, и наоборот. Это нормально. Тем более вы земледельцы, вы ближе к природе. Вам нужно благодарить землю, приносить ей дары и просить ее отвечать вам взаимностью. Несет так Олесицу, Нельсон. А короне нужно благодарить власть, данную им по праву рождения, да? Усмехаюсь, перебивая дракона. Очень интересно, Нельсон, логика есть в твоих словах. И все же мне бы хотелось конкретики». Твой коллега напирал на то, что я специально стремлюсь попасть на праздник. А я ни сном, ни духом, какой праздник и зачем мне туда понадобилось? Да и, может, какие-то особые приготовления нужны, а я не знаю и буду без правильного подарка. Неудобно. Нет-нет, все хорошо. У Гилберта злой язык, а еще он любит преувеличивать. Никаких особых подарков от тебя никто не ждет. А праздник — всего лишь очередная ерунда, придуманная супругой отца. Она любит тратить деньги налогоплательщиков, — говорит Нельсон, но прямо на меня не смотрит, словно избегает встретиться взглядом. Уже поздно. Не пора ли тебе, как радушной хозяйке, уложить гостя в постель? Не маленький, сам уложишься. Бурчу я недовольна. Совершенно точно дракон не собирается признаваться, что не так с праздником. Но, сдается мне, я ему нужна. Именно на праздник. До конца месяца осталось совсем немного времени. Мне не придется долго мучиться, изображая истинную невесту принца. Но покои твои я тебе покажу. Я распорядилась, чтобы их тебе подготовили. А сама я, пожалуй, займусь приготовлением к поездке. Ты так и не сказал. Как мы отправимся в столицу? В карете? Да, в карете. Лететь слишком быстро и неудобно. Тебе ведь нужно взять чемодан, и, возможно, не один. С готовностью отвечает дракон. Его настроение стремительно улучшается. Он точно рад тому, что мы закончили обсуждать королевский праздник. Я угадала. Дело в нем. Но если в карете, мы рискуем прибыть впритык к концу месяца. Ты ведь знаешь, какое сегодня число, да? Естественно, знаю, Агнес. Идем, пора отдыхать. Нельсон поднимается из-за стола. Мне приходится сделать то же самое. Мои люди легко приняли дракона, словно он всегда был у нас в гостях. Что показательно, Ришара многие воспринимали в штыки, пусть и не грубили, не положено все-таки, но общая атмосфера, когда он посещал мои владения, была довольно напряженной. Сейчас же мы идем вдвоем с Нельсоном, и создается такое ощущение, словно мы всегда жили вместе. Нет, серьезно. Эмоции во мне сумбурной. Не знаю, как их правильно выразить, но мне снова очень уютно с драконом. Да, уютно – это подходящее слово. Рядом с ним создается иллюзия настоящей семьи, как будто она у меня есть. Что примечательно, с тетей Кристиной я никогда не чувствовала себя так же уютно и свободно. Печально, если честно. По мере того, как мы с Нельсоном продвигаемся к спальням, разговор крутится вокруг простых тем. Ни о чем действительно значимом я никак не могу заговорить. Дракон снова мастерски уводит ход моих мыслей в сторону. Нельсон делится своими размышлениями о том, как легко ему в нашей провинции, даже намного легче, чем на болотах. Хотя раньше он считал, что проще всего ему рядом с матерью, ведь она в отличие от столичных прихвостней, не плетет за его спиной интриги. Я улыбаюсь и невольно испытываю гордость, как будто в том, что дракону комфортно среди моих людей есть моя личная заслуга. И снова ловлю себя на мысли о том, как было бы здорово создать полноценную семью. Очень опасно мечтать о семье, ведь для этого нужно выйти замуж и передать главенство надо всем супругу. Ругаю себя. Гораздо проще и безопаснее поддерживать приятное и, что уж отрицать, полезное знакомство с Нельсоном. Мы, наконец, добираемся до моих покоев и покоев дракона. Я открываю дверь и впускаю Нельсона. Собственно, это твоя спальня на сегодня. Объявляю без большого энтузиазма. Мои покои рядом, на случай, если тебе что-то понадобится. Я подумала, так будет проще. Договариваю и сама же краснею от своих слов. Если гостю что-то нужно, ему представляют личного слугу, Агнес. Ехидничает мой внутренний голос. Нельсон же никак не реагирует. Молча осматривает убранство комнаты, и я сразу же начинаю нервничать еще и из-за этого. Внутри покоев царит привычная для меня обстановка. Книги на полках кажутся старыми друзьями, а мягкий свет свечей добавляет уюта. Ничего вычурного, картина на стене всего одна, да и та с изображением посевной. «Наверное, ты привык к другой обстановке», Но я могу предложить лишь это. Считаю нужным добавить. Шутишь? Только сейчас Нельсон отрывает взгляд от комнаты и звезд за окном и переводит его на меня. Забыла? Болото! Там нет больших домов. А что касается дворца, конечно, как раз он напитан роскошью, но уютом не на грамм. Не расслабиться, как будто ты не дома, а всегда под прицелом. Ужасное чувство. То ли дело с тобой, невеста моя. Договаривает дракон и вдруг берет меня за руки. Нам всем пора спать, испуганно произношу. Мурашки по коже от прикосновений Нельсона вместе с рассеянным лунным светом от окна что-то будоражит внутри меня, что-то дикое первозданное, совсем не свойственное мне. И это сильно пугает.